Над водой вздулся большой водяной пузырь, становясь все выше, как будто кто-то со дна нагнетал в него воздух. Я задрала голову, наблюдая за его ростом. Пузырь дрогнул и отек струями воды обратно в озеро, явив нам «Черта!» «Да-да! Самого обыкновенного черта рогатого, красноглазого, хвостатого, с копытами на волосатых ногах!» Я отступила на шаг назад. черт преспокойно висел в морозном воздухе красными глазами с черным вертикальным зрачком рассматривая меня таким взглядом смотрит на новую разновидность живого существа выведенную опытным путем я ответил на взгляд черта не менее нахальным разглядыванием черт вернее анчутка громко фыркнул пустив из ноздрей струй горячего пара вперемешку с водой Евиелась, говоришь спросил он у ворона «Добровольно? Без принуждения?» «Приперлась!» — подтвердил страж. «Еще и друзей привела!» Черт снова фыркнул и, ловко перебирая копытами по водной клади, сошел к нам на берег. «Друзей!» «Мавка, велколак и вампир!» — подтвердил страж. Он четко покосился на меня. Я же, не собираясь вникать в их бредовый разговор, спокойно набирала в котелок воду из источника, коим назывался этот водоем. «И ты их пропустил?» «На рыжую хотел посмотреть», — объяснил Карыч. «Они угощение принесли». Черт поскреб когтями щетинистый подбородок и неожиданно обратился ко мне. «Кто тебе посоветовал прийти к нам?» Я махнула котелком, рискуя вылить из него всю воду. «А мы стражи угощать пошли». Черт поперхнулся и захохотал. Ворон хрипло его поддержал. Я молча наблюдала этот взрыв веселья. Врет и даже не смущается, как положено приличной девице. Волин, навеселившись восхитился черт. Дура! С гордостью отрекондовал меня Карыч и вдруг рявкнул. Правду! Я все-таки выпустила котелок из рук. К сожалению, посмотрела на вылившуюся воду и нехотя сказала... «Ну, мы поспорили». «Настоящая нечисть!» Довольно хлопнул себя по волосатым ляжкам Анчутка. «Родители-то не подкачали, определили в подходящую школу». «Родители умерли. Давно». Перебила я его. Черт прищурился, превратив глаза в две узкие красные щелочки. «Когда?» «Тринадцать лет назад». Он чутко взвился в воздух, тыкая в меня когтистым пальцем и вереща на всю округу. «Она не знает!» Ворон взлетел к нему в воздух и, суетливо махая крыльями, тоже завозмущался. «Совершенная безалаберность! Умереть и оставить ребенка в неведении!» «В неведении чего?» Я запрокинула голову и повертелась на месте, пытаясь рассмотреть летунов. Шея затекла, и голову пришлось опустить. Анчутка и ворон о чем-то страстно спорили. До меня долетали только обрывки фраз. «Сейчас невозможно. Не готово. Потом...» «Кошмар! Не предполагал!» «Эй!» — не выдержала я. «Я устала и замерзла. Карыч!» Споры прекратились. Черт склонил нам к голову и задумчиво произнес. «Впрочем...» «Какая разница! Школа поблизости, побегает, поучится!» «С ума сошли!» — обнаглев в конец, заорал я. «Мало мне учителей, так еще вы на мою голову навязались!» Анчутка завис надо мной и вцепился в мой подбородок когтями. «Мы твои единственные наставники!» А Феофилак совсем другого мнения. упорствовал я, пытаясь освободить лицо из когтейн-чутки. Черт разжал пальцы и хохотнул. «Вук огнезмей?» «Кто?»